Глава тридцать пятая «Мам, Глен говорил, что ты устала и поэтому долго спала!» Ворвался в комнату Дарен, быстро забираясь ко мне на кровать, крепко-крепко меня обняв и голосом нетерпящим возражений проговорил «Мама, я теперь с Роском буду заниматься час перед сном. После обеда я буду помогать тебе». «Хорошо», — улыбнулась сынишки, пододвигаясь от края и уступая место ребенку. — Сегодня же и начнешь. Мне необходимо сделать расчет. — Ладно. А еще нужно проследить за ходом ремонта в зимнем саду. — Угу, — кивнул ребенок, на мгновение стушевавшись. — Ведь такое серьезное дело поручили. Как не растеряться? — Ну и было бы неплохо, если ты выберешь из своего плотного графика пару часов, и мы съездим в город. Кажется, я кому-то задолжала книгу, — лукаво улыбнулась сыну у которого после моих слов тотчас загорелись глаза. «На следующей неделе в среду?» «Да!» — радостно закивал головенкой Даррен. Но уже через секунду, сделав серьезную мордашку, сполз с кровати и важным голосом произнес «Мне на тренировку пора! Иди, я сегодня прогуляю!» «Ты отдыхай, мам!» Напоследок улыбнулся сын, прежде чем в сопровождении Глена покинул мои покои. — Распорядись, чтобы в среду за нами следили пуще прежнего, и чтобы ни один родственничек не приблизился ко мне и к Даррену ближе, чем на два метра. Проговорила, поднимаясь с кровати, задумчиво протянув. — Предполагаю, что Ленард усыпил меня не только из-за завода. Наверняка есть другая причина. — Пока все тихо, Дель. Многие видели, как я упала. — Да, из банка как раз выходили, и ресторан был полон. — Газеты принесли? — Да. «Ты думаешь, об этом написали?» — с недоумением переспросил Кип, тут же добавив. «Газеты в кабинете». «Неси», — сказала, шаркающей походкой, прошлепав в ванную. Там я пробыла недолго, но этого оказалось достаточно, чтобы привести мысли в порядок и окончательно прийти в себя. «Ты права», — сердито буркнул Кип, «стоило мне только пройти в покое». «Мадам Делия так и не оправилась». Ее состояние резко ухудшилось, что подтверждают прибывший лекарь и констебли. «Ожидаемо», — зло хмыкнула, вытаскивая из шкафа свою одежду. «Не придумал ничего нового, как обвинить меня больной и неспособной вести дела. Поехали, прокатимся по городу. Посмотрим, изменилось ли отношение мсье Кэрри. Заедем к Паркеру. Мне есть что ему сказать. Ну и пообедаем в ресторане». — Пусть все видят, что я отлично себя чувствую. — Аманду пригласить на вечер? — Да, пусть начинает. — Пора обнародовать договора и сделки с Сефтона. — Многие будут недовольны его поступками. — Я знаю, — предвкушающе хмыкнула, снова скрываясь в ванной, в этот раз с охапкой одежды. Завтрак я проспала, до обеда было еще рано — так что, быстро перекусив и выпив две кружки чая, попрощалась с сыном, оставив ему несколько занимательных задачек. Кип и я выехали из поместья. — Что произошло в банке? Ты была задумчивой? — спросил секретарь спустя несколько минут молчания. Кэрри удивил. — Предложил стать инвестором моего нового завода, — хмыкнула, заметив ошеломленный взгляд секретаря, — и решила добить мужчину. Ни одной же мне мучиться. А еще Николас Эддингтон и тот самый таинственный Крейг Брикман стали инвесторами проекта банного комплекса. Правда, Паркер ни словом не обмолвился о договоренности и о том, что бумаги уже подписаны. С чего такие изменения? Не знаю, странно все это. Ну, допустим, Николас попросту развлекается, а вот что надо Крейгу? Надеюсь, он действительно всего лишь инвестировал и считает этот проект прибыльным а не ведет свою игру. Тебе удалось выяснить, кто он? — Герцог из древнего рода, обедневшего рода, — уточнил мужчина. Но за десять лет Крейгу удалось не только разбогатеть, он выкупил все земли, поместья и прочее имущество, которое некогда принадлежало его семье. Сейчас Брикман — один из самых богатых людей Вердании. Живет в столице, часто беседует с его величеством за закрытыми дверями. А еще удалось узнать, что этот Крейг всего раз был в Ранье в тот день, когда ты выходила замуж, и больше его здесь не видели. Или приезжал тайно? Возможно. Все очень странно. Сколько ему лет? Тридцать два. Хм, а он не может быть Альпином? Пока не знаю, Дель. Неопределенно пожал плечами Кип, задумчиво взглянув в окно. И, выдержав небольшую паузу, продолжил. Он был в ресторане в тот день и, если я не ошибаюсь, проследовал за констеблями. — Ну и кто же ты, Крейг Брикман? — едва слышно пробормотала. Некоторое время невидяще взирала в окно, но так, ничего стоящего и не придумав, вернулась к изучению бумаг. Спустя тридцать минут моего бормотания Кип объявил, что мы въехали в ранье и тотчас городской шум, словно по мановению волшебной палочки, ворвался в нашу карету, сбивая с мыслей, невольно заставляя прислушиваться к происходящему вокруг. «Отлично!» — отрешенно кивнула, усилием воли заставив себя вернуться к расчетам, но не прошло и минуты, как я сердито захлопнула папку и убрала бумаги в сумку. «Банк Фестер!» Через пять минут я уже находилась у кабинета месье Кэрри. Правда, пришлось немного подождать, когда он освободится. И стоило невысокому, слегка полноватому мужчине выйти из святая святых этого здания, я быстро проскользнула в чуть приоткрытую дверь. — Мсье Кэрри, добрый день! — преувеличенно бодрым голосом поприветствовала мужчину, который с виду был немного озадачен, но не более. — Мадам Делия, добрый день! — наконец проговорил управляющий и взмахом руки, показывая на кресло, предложил. — Прошу вас, как вы себя чувствуете? — О, чудесно! Неужели вы поверили опусу в газете? Это все козни конкурентов, я прекрасно себя чувствую. — Ну, как же! — растерянно протянул мужчина, чуть запнувшись, и проговорил. — Вы упали у банка! — Упала! — не стала отпираться, раз многие видели мое падение, и, чуть подавшись к мужчине, едва слышно произнесла. «Мсье Кэрри, я надеюсь, это останется между нами?» «Конечно, мадам», быстро — быстро-быстро закивал головой управляющий банка, которому не чужды были секреты и сплетни. «Меня настигли женские недомогания. А еще я решила, что набрала лишний вес и на протяжении двух дней ничего, кроме чая, не употребляла». «Ох уж эти женщины!» — со снисходительной улыбкой рассмеялся мужчина, с явным облегчением выдыхая. Моя супруга как только над собой не издевается, чтобы стать стройнее. К моему сожалению, и мне порой достается, и приходится весь день жевать одну траву. Мадам Дели, вы прекрасно выглядите, и, уверяю вас, вам не требуются все эти новомодные диеты. Благодарю, вы так обходительны, — ласково улыбнулась управляющему, доставая из сумочки документы. Но, как бы то ни было, пока мой лекарь меня откармливал и ругал за мою беспечность, я без дела не сидела и подготовила расчет для строительства нового завода. Надеюсь, ваше предложение еще в силе? Да, мадам Делия, — поспешил заверить меня мсье Кэрри, вопросительно взглянув на бумаги. Пожалуйста, можно ознакомиться. Спустя только два часа, уставшая, но довольная, сжимая в руках подписанный договор, я покидала здание банка. Мсье Кэрри оказался умным, дотошным и упрямым партнером, но тем лучше. С его хваткой и желанием быстрее получить прибыль мы успеем начать производство раньше, чем я планировала. А после продолжительного спора и подписания договора, когда я перечислила партнеру, что можно изготавливать из пластика, От мелких пуговиц, посуды, коробок для хранения, ювелирных украшений, женских нейлоновых колготок до запчастей для автомобиля, защиты для телеграфного кабеля и прочих, необходимых в любой сфере вещей, мсье Кэрри решил сегодня же начать подбор зданий, находящихся в продаже. Так что, может быть, к тому времени, когда в банный комплекс потребуются горки, мы уже настроим производство. — Судя по твоей улыбке, беседа прошла успешно. Отлепился от стены кип, стоило мне только выйти из кабинета. — Да, все отлично. А теперь обедать, — скомандовала, почувствовав жуткий голод и легкое головокружение. Все же после двухдневного сна надо было хоть немного прийти в себя, но чем дольше меня не видят в городе, тем больше будут бродить по ненужные мне слухи. Паркер только что зашел в ресторан. Отлично! «Заодно обсудим его непартнерский поступок», — зловещим голосом проговорила, широким шагом направляясь к выходу. Но у самой двери меня едва не сбил с ног вошедший в банк мсье Крейг. «Мадам Деле, рад вас видеть. Как ваше самочувствие?» — ракочущим голосом проговорил человек гора. «Это был третий мужчина такого высокого роста, встретившийся мне в этом мире». Пока в списке великанов лидирует Барни. Таинственный Скай и Брикман, кажется, были одинаковы ростом. Мелькнувшая мысль тотчас вынудила меня подозрительно сощурить глаза и уставиться на губы и подбородок мужчины. — Хм, мадам делия с вами все в порядке? — Да, все отлично, — поспешила проговорить, осознавая, что веду себя очень странно. — Я тоже рада вас видеть, мсье Крейг и была приятно удивлена, что вас заинтересовал наш проект». «Ваш, мадам Дели, меня заинтересовал ваш проект», – поправил меня Крейг, продолжая смотреть на меня своим изучающим взглядом. «Мэтью рассказал, что идея всецело принадлежит вам. Мне понравился ваш подход, и, если позволите, я бы хотел построить такой же комплекс в Грейтауне». «Как я могу запретить вам?» проговорила, с трудом сдержав едва не вырвавшееся ругательство. «Если Крейг собирается строить в столице мой аквапарк, я многое потеряю при открытии развлекательного комплекса здесь, в Ранье». Конечно, это было ожидаемо, но все же я планировала хотя бы годик на этом хорошо подзаработать. «После того, как мы запустим комплекс в Ранье, я был бы рад, если бы вы стали моим партнером в Грейптауне», и занялись консультацией и контролем нового проекта, — продолжил мужчина, будто бы подслушал мои мысли. — Давайте сначала завершим этот проект, а после вернемся к обсуждению нового, — проговорила, тщательно подбирая слова, не отводя взгляд от кривоватой ухмылки мужчины. Я ощущала некую тревогу, находясь рядом с ним. — Хорошо, мадам Дели, не стал настаивать Крейг, чем очень меня порадовал но, видимо, посчитал недостаточно исчерпывающим свой ответ, добавив «Но я обязательно вернусь к вам с предложением». «Буду ждать», — коротко бросила, обойдя так и не сдвинувшегося с места мужчину, и устремилась на улицу, на ходу попрощавшись. «До свидания, мсье Крейг».